Локути и земля обетованная. Ночь нового устроения. Симиса стояла на обычном месте в гостиной и гладила, когда вошла судьба с недовольным выражением невыспавшегося животного. Она помеллась на пороге, глядя, как мать проводит копытом по безупречно гладкой наволочке. Симиса сосредоточенно хмурится, надавливает утюгом посильнее, так что доска скрипит. к а з а из тех, для кого г л а ж к а не просто домашнее занятие, не просто удовольствие, судьба помнит случаи, когда мать перебирала уже п о г л а ж е н н у ю одежду, чтобы погладить второй раз. Помнит, как с е м и с а гладила все гладибельное в поле зрения, От о д е ж д ы до простыней, скатерти, накидок на диваны, занавесок, полотенец хлопкового нижнего белья. И очень юная судьба жила в тайном страхе, что однажды матери будет нечего гладить. И тогда ей под руку попадется дочь. т о л о к о т и теперь, зная о прошлом матери, а 18 апреля 1983 года судьба наконец поняла, причем с опустошительной ясностью, что все это время мать гладила на самом деле не одежду или ткань, а разглаживала частички себя. Да, это ее психотерапия, думает судьба, единственный известный ей способ справиться с травмой. а значит вдобавок к многолетней несправедливости, вдобавок к тому, что никто не признал ее неизмеримую боль, Семиса так и не исцелилась. Она и, скорее всего, десятки и сотни других жертв. И это печально, душераздирающе, возмутительно думает судьба, стоя в дверях и чувствуя, как закипает кровь. Она думает о том, как Семиса почти всю жизнь гладит, спрашивает себя, сколько еще джедацев. прямо сейчас гладит или делает то, что помогает им не расклеиться. Она наблюдает, как Семи с о б е р е т длинное белое платье-тунику, толкутит то самое, в котором судьба видела ее после возвращения из США, и хорошенько встряхивает, смачивает водой стакана, выворачивает наизнанку, снова встряхивает, снова смачивает. Часы на телевизионной тумбочке громким сигналом отмечают час ночи. Возвращайся спать, судьба Лазикеи Кумала. Просыпаться посреди ночи явно для тебя, сказала Симиса, не отрываясь от доски. Судьба плюхнулась на диван, удивляясь, как мать умудряется говорить таким звонким, таким живым голосом в этот час. Как и большинство обитателей Лазикеи, да и все й джедады, Симиса занималась делами ночью, ведь недавние отключения энергии п е р е к р о и л и день так. Что д ж и д а ц ы которые не могли позволить себе солнечные панели или генераторы, суетились с десяти вечера до пяти утра, т о л к у т и п о л ь з у я с ь электричеством, пока с наступлением дня его не отключали на безжалостные 17 часов. Вдобавок к хроническим отключениям постепенно входил в привычку дефицит воды. И знающие уже предсказывали, что новое устроение Туви я в мгновение ока превратит Джидаду в такие руины. Каких дети народы еще не видели и не воображали. у с н е ш ь что с машинами Соси, они слишком шумные, сказала судьба, вытянула перед собой ноги и зевнула. Соси сосед напротив неофициально занимавшийся дома сваркой, поэтому из-за шума его оборудования ближайшие соседи не могли спокойно уснуть. Ну, такова жизнь т а у н ш и п е но что ему или кому угодно делать, когда нет электричества? Знакомый нам день остался в прошлом. Знаю, сказала судьба, но сама думала, что в том и беда джидады: желание признать нормой бездарность центра власти, толокути готовность граждан привыкать к тому, что должно возмущать, а центр власти в свою очередь называл нормой покорность граждан. и продолжал по сути срать им на головы. Впрочем, она придержала эти мысли при себе и, потянувшись за пультом, включила телевизор. Новое устроение в действии, к экономической свободе и дальше. На экране спаситель в официальном костюме вместе с вице-президентом Иудой добротой резой. и блестящим зинзой министром финансов по бокам возглавляет свиту на красной ковровой дорожке. На флангах две колонны защитников с церемониально вскинутыми автоматами. На заднем плане самолет, откуда очевидно вышел центр власти. Судьба отказывающаяся смотреть правительственный канал быстро переключает. Хаву, я вроде бы видела шарфы народа, это Туви? Включи обратно, посмотрим, что он делает, просит с е м и с а Туви в новостях стоит с важным видом перед зданием туалета. Маленькую постройку окружает ярко-красная ленточка, завязанная в несоразмерный бант перед входом. Министр экономических дел и развития и министр всего держат между собой огромные ножницы, стараясь переулыбать друг друга. Это еще что? Я правда вижу то, что вижу, щурится Семиса. Ставит утюг и складывает копыта на груди. Внизу экрана надпись: "Президент д ж е д а д ы Туви радость Шаша первый с р у щ и й президент на открытии общественного туалета". Голос ведущего за кадром сопровождает записи того, как Туви обходит сооружение, пробует включить кран, разворачивает туалетную бумагу. смывает туалет и любуется на себя в зеркале. Затем включается клип, где Туви говорит в микрофон: очень просто, мои дорогие джедацы, обесценить туалет. Но на мой взгляд, ходить в туалет само по себе целая работа. Язык не даст соврать. Мы говорим: я иду делать дела, потому что почему? Потому что это и есть дело. Собрание ревет и ликует, Туви лучится от радости, поправляет шарфы и ждет тишины. Итак, когда д ж е д а ь ц ы просят о трудоустройстве, я заверяю страну: как видите, мы действительно готовы создавать самые разные рабочие места без дискриминации. Только представьте, сколько животных пройдет в эти двери, что откроются для дела, как только я перережу ленточку. произнес спаситель подоглушительные аплодисменты. Речь о делах, разумеется, напоминает нам об экономике, которая, как вам известно, стоит в новом устроении на первом месте, особенно для нашего министра финансов, лучше известного как товарищ доктор, сказал спаситель. Ему пришлось замолчать из-за возбужденных криков товарищ доктор, товарищ доктор, товарищ доктор. Поэтому очень-очень важно в такое критическое время для нашей экономики напомнить нашим западным друзьям, чтобы они помогли нам прийти к прогнозируемому успеху, сняв многолетние парализующие санкции. И равно важно, чтобы вы, собратья д ж и д а т ц ы заняли жесткую позицию против санкций, потому что на вас они влияют больше всего. Как только увидите проблему с экономикой, хоть большую, хоть маленькую, хоть какую угодно, помните, что ее где-то как-то вызвали санкции. Призываю вас всегда говорить единым звучным патриотическим голосом, который отдастся на Западе и по всему миру. Далой санкции. Дайте мне далой санкции. Далой санкции! заревела публика спасителя. Переосмысление ночи. Пожалуй, оставлю г л а ж к у на потом и не надолго, неяна прилягу, сказала с е м и с а смиряя стопку взглядом. Неяна мало. И правильно, мама, живот н ы м надо отдыхать. Великан, т и когда ты встала? Перед включением света. Мы с герцогиней и матерью б о ж ь е й собираемся в больницу, проведать м а к у м а л о и свидетельницу. Она родит с я м и н у т а на минуту. Не знаю, сколько там пробудем, поэтому хочу отдохнуть хорошо, хорошо. Понятно. А разве врачи не бастуют? Бастуют. Вчера уж месяц как. Сказала с е м и с а и судьба присвистнула. Но говорят, медсестры работают. Может, студенты, медики тоже. Поэтому мы надеемся на лучшее. Какая больница? Больница с а л и м у г а б е Там работает доктор Фэнгу, поэтому думаю сперва зайти к нему, попросить замолвить слово. Не хочется ты говорить, но лучше, когда у тебя есть свои люди. Если хочешь с нами, мы выходим на габо 5.30, чтобы успеть к 7. На габо к ним. Нет, вы идите, мам. Не люблю больницы за з а п а х а лекарств и за г р у с т н о й а т м о с ф е р ы На улице бодро запел о своих товарах торговец. Козы одновременно посмотрели на время. Ебана, р а н н и пташки достается червяк. Интересно, что он продает в такое время? Сказала Симиса. Хлеб, ответила Судьба. Обе звонко и весело рассмеялись. Чего мы только не увидим при новом устроении, сказала Симиса. Что ж, л а з и к е я уже проснулась. Через пару часов животные пойдут в школу и на работу. Почему бы не подзаработать? Ладно, я и сама уже встала. Пойду, пожалуй, приготовлю что-нибудь на день, сказала, поднимаясь Судьба. Обязательно свари окру из нижнего ящика, Судьба, а то скоро испортится. Нельзя же выкидывать продукты. Свежий ветер проник в открытые окна, потрепал занавески и принес перемешанные ароматы готовки. Местные готовили семьям на следующие семнадцать часов, когда не будет электричества. Принес он и обрывки ш у м а л а з и к е и ляска с кухни герцогини по соседству, слабые голоса молодых самцов, скорее всего прислонились к забору семи с перекурить, проезжающие машины, шаги, электронный пульс музыки. Теперь не верилось, что когда-то глухая ночь в Лазике е была в о т ч и н о й воров, колдунов и созданий тьмы, а для большинства тихим временем отдыха, когда тело утешалось чем могло, прежде чем погрузиться в сон, чтобы на следующее же утро встретить, перенести, пережить, перетерпеть новый день. Учитель-торговец и юные ученики. Во соседство с семисо мистер Чеда, торговец хлебом, с момента возвращения электричества з а л и в а в ш и й Лазикеи сиренадами о хлебе, стучился в дверь дома герцогини как старый знакомый. Это учитель-торговец, окликнул он, сопровождая стук прозвищем, полученным от детей Лазикеи, потому что он недавно уволился с должности учителя математики в местной школе. т о л о к у т и с п о л у ночи до раннего утра. Учитель-торговец блуждал по городу, продавал хлеб, а заодно за небольшую плату предлагал помощь с учебой и домашней работой. После чего спешил домой, перехватить пару часов сна перед тем, как отправиться в городской центр и весь остаток дня продавать импортированную одежду. Дверь открыла его бывшая ученица Звилли, котенок с умными глазами и сказала: «Доброе утро, мистер ч е д а Она взяла две протянутых им краюхи и р а с п л а т и л а с ь За спиной Звилли сидела ее младшая сестричка Глория с не скрываемым презрением глядя на открытый учебник. Доброе утро, Зви, еще не спите? – спросил учитель-торговец. Да уже заканчиваем, потом поспим и в шесть встанем в школу, – сказала з в и л е и Но почему наша мисла з и к е не спит? К университету готовится? — И почему сидит с таким видом, будто льва укусить готова, поддразнил учитель Торговец, кивая на Глорию, которая училась в третьем классе. Они рассмеялись, и та надулась и обожгла их взглядом. Не хочет делать домашку, вот и сидит, и просто тянет время. Гого мою запретила ей ложиться, пока не закончит, сказала Звилля. Учитель Торговец п о д с о к а л языком. Глория, подруга ты моя, что я слышу? Как же ты планируешь стать учительницей, если не делаешь домашнюю работу? Я не хочу быть учительницей. Они тяжело трудятся, чтобы всех учить, а сами при этом не зарабатывают. Разум говорит. Поэтому вы сейчас продаете хлеб и одежду, а отец Сэму уволился из университета, чтобы чинить машины во втором номере. Я лучше буду лечить больных, сказала Глория впервые оживившись. Хм, понимаю. н о у ч и т ь с я все равно придется, нет? Даже доктор Фенгу тебе скажет, чтобы лечить больных нужно образование, сказал своим преподавательским голосом учитель торговец. У доктора Фенгу больше нет работы, вы разве не знали? Золотой масека говорит это потому, что новое устроение спасителя кака. Перевод слова с шона совпадает с русским значением. В африканский язык пришло в результате заимствования из европейских языков, а в них из греческого. К тому же я хочу лечить как герцогиня, поэтому вместо школы пойду учиться к медиумам и узнаю о предках, традиционной медицине и как общаться с духами, ответила Глория. Учитель Торговец рассмеялся, опершись копытом на дверной косяк. Вижу, напрашивайтесь на головную боль, учитель Торговец, сказала со смехом з в е л и Ё, это у тебя сейчас на лапах задачка в сотой степени. Удачи. А как твоя домашняя работа? Как прошла контрольная по химии? Сегодня было легко, но контрольную по химии мы еще не писали. Миссис Джеджи уехала. Вдруг опечалилась з в е л я Куда уехала миссис Джеджи? Нахмурился учитель-торговец. Кажется, в Дубай учить, сказала з в е л «Хм, Интересно. А у тебя случайно нет ее номера WhatsApp? Да, сейчас принесу телефона, то он на зарядке. сказала кошечка и пропала по ту сторону серванта. Значит, мы опять будем отставать о э к з а м е н а всего через несколько месяцев? Не знаю, как к ним готовиться. Безрадостно крикнула она. Телукути эта серьезная круглая отличница училась в выпускном классе и мечтала стать врачом, как ее сосед и пример для подражания доктор Фенгу. Но в школе Лазикеи, как и во многих нищих правительственных школах по всей стране. Дети учили науки в основном со слов, пользуясь воображением, потому что проводить эксперименты было невозможно, потому что в школах не хватало ни химикатов, ни оборудования, ни запасных источников энергии для холодильников, чтобы хранить драгоценные результаты экспериментов. Портрет врача, выбравшего Джидаду с да и еще одним да. В семи домах оттуда, выше упомянутому врачу, пока его юная соседка и почитательница трудилась над домашней работой, чтобы однажды пойти по его стопам, снился знакомый сон о том, как он падает с высокого утеса. Проснулся он как обычно, барахтаясь и вопя, пока не увидел, что его жена с а н е н и держит его за рога. На ней поверх платья был фартук, засыпанный мукой. И когда ты уже что-нибудь придумаешь от своих кошмаров будущее? По ее тону было понятно, она говорит это не впервые, и ей это давно надоело. Он отодвинул ее в сторону, словно багаж, оказавшийся не на своем месте, и встал, не проронив ни слова. Ты же врач должен понимать, что само не пройдет, п р о ш и п е л а ему в спину с а н е н и Дом наполнялся ароматом карри. Он пошел в туалет, словно ничего не слышал, и помочился сидя. Когда попытался смыть, воды не было. Он захлопнул крышку унитаза, ударил лбом в стену, раздосадованно хлестнул хвостом и долго стоял перед зеркалом. Оттуда, воспаленными глазами смотрела усталая, опухшая морда. Он слышал, как Соннени говорит умоляющим голосом по телефону. Созерцал свое отражение, прислушиваясь к Соннени. Как вдруг заметил на подбородке о д и н о к и й б е л ы й в о л о с Это его напугало. Он п р и д в и н у л с я к зеркалу и рассмотрел себя повнимательней. Толокути нашел еще два, спрятавшихся в густой шевелюре, покачал головой и пробормотал: "Твою мать". Это была Мадумане, объявила с а н ы н е когда он вышел. Он отправился в спальню и начал переодеваться. Она спрашивает, когда мы оплатим долги за дом. Ца она не последовала за ним и встала в двери. Не знаю, м а н и Вена ты? Гаркнул он, застегивая рубашку. м а н и я. И тут же пожалел о своем тоне, но потом вспомнил об их несправедливом положении и решил, что не очень-то и жалеет. Да л у к у т и что есть, то есть. Бык чувствовал себя бочонком гнева с хвостом с тех пор, как при режиме нового устроения Тувия его, как и еще более п я т и с о т врачей, уволили без выплат за массовые протесты, с забастовкой и призывами к повышению зарплаты, улучшению рабочих условий, оплате расходов на топливо или транспорт, чтобы добираться до работы. Я Зинджан, не надо со мной так говорить, отец Джабу, я просто передаю, что мне сказали. сказала с а н е н и с угрозой, хлестнув хвостом по своим задним ногам. Яси Нджан, знай, не нужно передавать всякие глупости ни свет, ни заря, будто ты сюда впервые п о п а л и не знаешь положения с а н е н и Откуда взяться деньгам, Канти из реки? Если в деревне твоей матери в реках текут деньги, то хоть бы оттуда будущее. Что ты сказала моей матери, Вена с а н е н и Глаза врача заслала красная пелена, и он развернулся к ней. Голова опущена, рога нацелены. с а н е н е встала на задние копыта. Что слышал? И по вероятлично знаю наше ч ё р т о в о положение, доктор будущее ф е н г у огрызнулась с а н е н е Талокути, услышав, что она назвала его доктором, он уже знал, что будет дальше. Талокути, с п о л у ночи до раннего утра. Учитель-торговец блуждал по городу, продавал хлеб, а заодно за небольшую плату предлагал помощь с учебой и домашней работой. Но разве меня послушали? Нет. Ты там рассуждал: я приехал в Великобританию за образованием, я его получил, а теперь должен вернуться домой и приносить перемены, которые хочу видеть. Рассуждал: я должен быть рядом с престарелой матерью, я ее единственный сын, и она полагается только на меня. Рассуждал, я не выношу здесь ни расизм, погоду, то да это, я тут и зума выжиму. Рассуждал, Джидада мои начало и конец, нет места лучше дома. Так что нет, доктор будущее Фэнгу, уж точно не тебе рассказывать о чертовом положении, уж точно не сегодня. Проревела с а н е н и она вырвалась прочь из спальни, т о л о к у т я с красными у г л я м и в глазах. В гостиной она поняла, что не сказала всего, что нужно, и остановилась, повернув только голову, и договорив таким голосом, что ее слышал даже учитель-торговец, как раз стоявший у двери, чтобы постучать и продать хлеб одному из самых любимых покупателей. И знаешь, что обидно? Кроме того, что я об этом предупреждала, когда неграмотное ничтожество вроде м а д у м а н ы полощет меня на своем исковерканном английском... Зная, что если бы я не приехала в эту никчемную развалившуюся страну, то жила бы в собственном доме, а не в дыре, где шагу не сделаешь, без того, чтобы об этом не узнал весь Тауншип, получала бы зарплату, которую я заслуживаю, ездила бы на машине своей мечты по приличным дорогам, мои дети нормально быросли и знали, что их ждет достойная жизнь. Не жила бы в унижении, когда надо над каждой получкой думать, на что ее потратить: на еду, на школу или на одежду для детей? – кричала корова, задыхаясь, потому что мысль о будущем дете вгоняла в отчаяние. И все же она взяла себя в копыта и подавила слезы. т о л о к о у т ь я она еще не договорила. Я бы уже высоко поднялась будущее. Я была бы Кьенто, как мои друзья, которые остались там и живут в мечте. Если бы ты меня выслушал, а не корчил из себя все знайку, если бы ты не был таким упертым, таким одержимым жалкой страной, которая тебя никогда не полюбит в ответ, если бы ты только решился выбрать собственных детей как нормальный родитель, доктор будущее фэнгу, но нет, что ты сделал? Выбрал помойку, где вместо того, чтобы отдыхать, я всю ночь готовлю. Вот что ты выбрал, взвизгнула с а н е н и И выплюнув с на болевшее, ушла на кухню, где готовила так воинственно, что весь дом г у д е л от жуткого шума ее ярости. Учитель-торговец, стоявший перед дверью Арабеллы, ушел даже не постучавшись. В спальне доктор Фенгу, одевшись, прикрыл двери и стоял застыв от напряжения. И голос жены еще долго звенел в его внутреннем ухе после того, как она замолчала. Вечная головная боль, притихшая после сна, теперь колотилась с яростью незадобренного духа предков. Толокути ж г у ч а я мощная боль занимала все место в черепе. Хотелось снять голову и дать ей где-нибудь передохнуть, даже если придется жить без головы, потому что с ней наваливалась тяжесть, тяжесть, тяжесть. Он стиснул тяжелую голову копытами. Когда он присел на кровать, тяжесть села вместе с ним, словно верный друг. Толокутий с ним села не только она, но и обиды жены и ее, как он знал, бездонное страдание. Села с ним и чувство, что он подвел ее, что он подвел собственных детей, что он подвел их всех. Да, Толокутий, невыносимое ощущение, с которым он прожил так долго. которое знал так хорошо. Потом село с ним и сожаление. Да, т о л у к о т и сожаление, что уже поздно сниматься с места, поздно переезжать, И, например, начинать заново, все переделать, зная, что он знал теперь. Подошел к кровати и сел стыд. Да, тулукоти, стыд из-за того, что он вернулся в д ж е д а д у ухаживать за материю Мадламини. А теперь часто не может обеспечить ее так, как сын должен обеспечивать свою мать. Дата Лукотя, вдовевшую мать, которая отдала все, могла бы и собственное бьющееся сердце отдать, чтобы дать сыну все возможности прожить ту жизнь, что она прожить не смогла. Дата Лукотя, знание, не дававшее заснуть по ночам, гложущее его нутро. Стоило вспомнить о работе, как пересела с ним и боль. т е л о к о ти боль, потому что его с другими врачами наказали за просьбу о с п р а в е д л и в о с т ь о достойном отношении. А эта боль привела за собой другую, когда он вспомнил, сколько видел трагических, ненужных смертей пациентов от вполне излечимых болезней, сколько самок ежедневно умирали во время родов. Сколько м о т ч а я н н о больным отказывали, потому что они не могли оплатить больницу. Сели с ним и разочарование вместе с гневом на Туве, на центр власти. Ведь это из-за них д ж е д а д а в таком ужасном положении, из-за них он в западне, порой н а п о м и н а в ш и й одну долгую нескончаемую ночь. Да, т у л у к у т Из-за них он сидел сейчас на постели вместе со всем, что пришлось сидеть с ним, разрастаться и занимать все больше и больше места, теснить, давить на него ошеломительным весом, вызывавшим тоску по беззаботному полету бабочки. То л о к у т и как бы ни была длинна ночь, она кончается рассветом. Где-то без пятнадцати пять за несколько минут до отключения света в Лазикеи и во всей Джидаде, да еще одним да, с е м и с уже одевшись и допив чай, р о й б о с услышала такое, что у нее замерло сердце. Каза осторожно подошла на задних ногах к окну гостиной и стояла на востре фуши, стараясь не дрожать, толкути у гадая, правда ли слышит то, что слышит? Когда судьба уже легшая спать подбежала и спросила, что это такое, мама ты слышала, с е м и с а дала ей пустую чашку канго и мрачно ответила, понятия не имея судьба, но раз уж я одета, пойду и посмотрю. Когда к а з а н нашла ключи от калитки и вышла, улица уже брулила от перепуганных животных в пижаме, т о л к у т и с животных с кухонными приборами, животных между сном и бодрствованием. Воздух вокруг гудел от электризующего плача, оживляющего самую темную ночь. Беспорядочная процессия пошла на трагичный звук в страхе, медленно, не зная, в чей дом он приведет. Когда позже об этом рассказывали те, кто там был, они говорили, что Глория, внучатая племянница герцогини, бежала в с т р е ч толпе. Говорили, она была как маленькое привидение. т о видишь. Как в свете уличных фонарей котенок и с т о ш н о визжит. Доктор Фенгу принял таблетки и покончил с собой. Доктор Фенгу умер. Доктор Фенгу умер смертью. т о не видишь, потому что как раз началось пятичасовое отключение. Котенок пропало в утренней тьме. т о л у к у т и все до одного на той улице пропали. и Могло показаться, будто то, что происходит... На самом деле не происходит.